Глава вторая. Сглатывая, Необходимо держаться. Это даже не обухом по голове, а целым роялем, на котором меня в детстве заставляли учиться играть. В ушах стоит оглушающий звон. Приходится призвать на помощь всю свою выдержку, чтобы не наброситься на мерзавку. Глубокий вдох, и меня посещает здравая мысль. Разве мои мужчины настолько недалеки, чтобы связаться с такой... Дешевкой? Нет, я не хочу верить в подобное. Меня кто-то решил разыграть или развести на деньги. У нее ведь на лбу все написано. И что же вы хотите от меня, несмотря на душевный раздрай, голос не дрожит, звучит приглушенно, но ровно. Чтобы поверила вам на слово, или что еще лучше, уговорила своего мужа со мной развестись и жениться на вас? Теперь смотрю на нее, даже не стараясь скрывать неприязнь. К черту всю врачебную и иную этику. Если девица позволяет себе провокации, то церемониться с ней не стоит. Честно, я просто хотела на вас посмотреть. Максим говорил, что вы долго болели, чуть ли не при смерти. Она грустно и, как по мне, театрально вздыхает. «К чему это все? пару минут назад заявляла прямо. Я ждала, что она сдохнет. Та самая она, выходит, я. Только вот я не больна. Более того, считаю себя достаточно молодой, наполненной жизненными силами женщиной. Разве 45 — это возраст? Я ухоженная, и фигурка ничем не хуже, чем у многих девушек в 20 лет. Спасибо отличной генетике и, конечно же, моему трудолюбию. Занятия спортом никто не отменял. Многие из молоденьких хищниц привыкли считать, что жены им не соперницы, дескать, уставшие, злые и внешне уже не настолько привлекательны. Но все это бред. Выбирают их взрослые мужики не по этой причине. Им страшно стареть, и, находясь в компании юных нимф, доказывают друг другу, да и себе, что еще на что-то способны. К тому же запретный плод — сладок. Стоит только женам узнать о наличии соперниц, как муженьки на брюхе ползут вымаливать прощение. Я лично становилась свидетельницей таких ситуаций. Видела, как главы крупных корпораций падают на колени, дарят особняки и люксовые машины своим опостылевшим женам. Были готовы на всё, только бы избежать развода. Гулять хорошо, когда дома в тепле и уюте ждёт заботливая жена». От семейной жизни с такой вот Анютой можно подохнуть раньше времени. Я, Максиме, лучшего мнения, во всяком случае, пока что. Интересно, отзываюсь. Если вы так пошутили или кто-то заплатил за то, чтобы нас с мужем рассорить, то вы пожалеете. Если же это правда, то тем более пожалеете. Максим вам не простит подобную выходку. Дышать становится трудно. Мысли о том, что сказанное ею правда, режут сердце без ножа. «Это еще почему?» — произносит с вызовом. «Максим вас не любит, терпит, потому что жалеет, а так бы уже давно на улицу вышвырнул». Смотрю на нее как на умалишенную. «Если не верите, то вспомните, что было месяц назад. Ваш муж летал в Сингапур? Так вот я его сопровождала». «Понятно вам. У нас все серьезно. решает идти в банк Пытаюсь успокоить себя тем, что информацию о муже можно найти в доступе. К тому же сотрудники банка могли разнести. Секрета из его поездки никто не делал. Но Макс действительно был в командировке в Сингапуре. «Да нет, бред. Он бы не стал. Или я так наивна?» Настолько серьезно, что и с сыном моим переспала. Голова сейчас разорвется. Мерзавка даже моего мальчика приплела. Если мужа я чисто теоретически отпустить готова, то за сына могу и на части разорвать, голыми руками. Андрей для меня все. отдушина. Единственный и самый любимый на свете сыночек. И в пять лет был таковым, и в двадцать пять будет, и в пятьдесят. Он с детства рос спокойным и послушным мальчиком, характером скорее в меня, нежели в мужа, уравновешенный, серьезный. Нет той дерзости, что раньше была в его отце, и только с возрастом поутихла. Я всегда гордилась своим ребенком, чувствовала его тонкую натуру. Лет до 16 он был очень чувствительным, любил обниматься и большую часть времени проводил дома, занимаясь программированием. В старших классах начал встречаться с одноклассницей но в итоге оказалось, что девочка близко общалась и с ним, и с его другом. После того случая Андрея понесло, без жести, но мы с Максом за него волновались. От одной мысли, что подобный ужас мог реально случиться, отец, сын и одна девушка, мне совсем дурно становится. Пульс оглушает, чувствую постыдную дрожь в руках. «Как же легко мне голову запудрить!» Сын сказал, что познакомит нас со своей девушкой, а по словам этой девицы, у нее все с моим мужем отлично. Картинка не складывается. Мишанина, разобраться в которой так сразу я не могу. Стала бы нормальная девушка идти навстречу с родителями своего парня, если бы виды на его отца имела. Адекватная нет, а вот такая, как эта? Не знаю, зачем я вообще с ней разговариваю. Не дождавшись ответа, подхожу к рабочему столу, набираю охрану, прошу подняться и выпроводить посетительницу, позвать ко мне в кабинет начальника службы безопасности. Ситуация внештатная, но парни быстро врубаются, что к чему. «Не боитесь, что я испорчу вам и репутацию. От клиники вашей и камня не останется. У меня есть блог, популярный. Уже завтра вся Москва будет знать, как вы поступаете со своими клиентами». Брезгливо смотрю на нее. Судя по всему, у нее популярный не только блог, но и рот. Что-то мне подсказывает, на все бренды она именно им заработала. «Выставите меня за дверь, я такой скандал в социальных сетях закачу», продолжает строить из себя значимую персону». Таких половина Москвы бегает, короткими пробежками, от папика к папику. «Попробуй», — устраиваю в своем кожаном кресле. «Не боитесь?» Перед тем, как приходить ко мне, стоило побольше собрать информации. Голос бесцветен, несмотря на сотни мелких взрывов в груди. Нервные клетки сейчас отмирают со скоростью звука. Я не верю и в то же время боюсь. А вы разве не такая, как все? Да, красивая, хмыкает. И грудь у вас сделана идеально. Своя ведь не может быть такой в 45, Неумело размышляет, словно малый ребенок. Но вы ведь ничего из себя не представляете. Врачиха какая-то. А Максим? Он мужчина в самом соку. Богатый, статный. А какой ненасытный. Под ее томный вздох мне хочется провалиться под землю. Пожалуйста, пусть моего сыночка Бог убережет. Секунды готова считать до встречи с его девушкой. Не может он к нам привести на знакомство чучело это. Жду прихода охраны и никак не реагирую на ее слова. «Вы же старая!» — продолжает бить, но все мимо. «Нет, я не стесняюсь и не боюсь своего возраста. Будь она поумнее, по-женски бы поняла, какое место слабее. Максим вышвырнет вас, и ни с чем останетесь, ясно? Клинику разве что оставит. Это ведь он вам ее подарил, чтобы под ногами не мешалась. Я знаю, что вы главное здесь». Бог ты мой, откуда же ты, такая святая простота, из леса? Выдержки все же не хватает. Аня, желания общаться с вами нет, но глаза на жизнь все таки приоткрою. Порой на самом деле дела обстоят не так, как вам кажется, понимаете? Если так случилось, что мой муж ополоумил и изменил мне с вами, то сейчас вы совершаете едва ли не главную ошибку в жизни. Приход сюда вам, Максим, не простит. Это еще почему. Я хочу подтолкнуть его к решительным действиям. Я беременна и не хочу быть матерью-одиночкой. Ребенок должен расти в полноценной семье. Эти решительные действия могут стоить ему карьеры. Президент банка, должность наемная. Главный акционер не Максим. И что с того? Я в этом ничего не понимаю, да мне и не нужно. «Главное, что мой котик очень успешен». Говорите ей, что котик успешен благодаря тому, что много лет назад удачно женился. Мы с мужем знакомы со школьной скамьи, дружили, сидели за одной партой. Я не думаю, вернее, уверена, что влюбился в меня он не из-за денег. Его родители люди весьма обеспеченные, но жизнь так сложилась, что я не видела себя нигде, кроме как в медицине». Мой папа был против, мечтал посадить единственную дочку во главе своего любимого детища. Увы, не срослось. Братьев и сестер у меня нет, поэтому, когда я рано выскочила замуж, родитель стал к зятю присматриваться. У папы была своя философия, управлять банком обязательно должен был кто-то из нашей семьи. Когда его не стало, так и случилось. Максим занял место моего отца. Но с одним маленьким нюансом наш брачный контракт настолько жесток, что муж лично придушит Анюту, если все сказано ею, Правда, я окажется. Раньше не думала, что этот контракт может нам пригодиться. В 20 лет мир виделся совершенно иным. И когда папа настоял на его составлении, а Макс нисколько не оскорбился, я не стала лезть в бутылку и устраивать истерики. Просто посчитала, что больше мы об этих несчастных бумажках никогда не вспомним. Выходя замуж по любви, никогда не ждешь подвоха. Парни из охраны не заставляют себя ждать, являются быстро и культурно просят Анну проследовать к выходу. Она соглашается, остановившись в дверях, оборачивается. «Евгения Александровна, вы же понимаете, что сейчас я отправлюсь в ваш особняк?» И там вас ждет все самое интересное. Если не отдадите мне своего мужа, я спорчу жизнь вашему сыну.